Выскочив из трейлера, Херриген увидел неподалеку свою разбитую машину. Она стояла всего в нескольких ярдах от него. Очевидно, один из тех, кто доставил его сюда, ехал на его автомобиле за грузовиком. Интересно, зачем они подогнали ее сюда, подумал он. Наверное, собрались дать по машине несколько автоматных очередей, а его, уже мертвого, усадить за руль. Да, пожалуй, это самое простое. И доказывать ничего не нужно. Еще один легавый стал жертвой наркомафии. В газетах опубликовали бы заметку, а по телевизору показали бы передачу, которую, разумеется, вел бы этот чертов Тони Пол. Полицейское управление устроило бы роскошные похороны, а расследование, естественно, ни к чему бы не привело. «Чертовы ублюдки!» – выругался хериген открывая бумажник. «Наверное, стоило бросить их тут одних, пусть сами сражаются с этой подлой тварью, пусть она аскальпирует их и вырвет позвоночники», – подумал он. Но Хериган, несмотря на свою ярость, не мог так поступить, ведь он все-таки был полицейским. И потом, хищник зверски убил Дэнни и Лэмберта. Херриган понимал, что развязка, какая бы она ни была, должна произойти именно здесь и именно сейчас, иначе может случиться непоправимое». Он достал из багажника бронежилет, надел его, а в специальное отделение вставил металлическую пластинку. Затем взял винтовку, проверил и зарядил ее. Достал гранатомет и прихватил на всякий случай револьвер 38-го калибра. Его он закрепил над бедром чуть повыше колена. Конечно, кольт 45-го калибра устроил бы его гораздо больше, но он остался в трейлере. Херриген отметил, что из машины исчезло крупнокалиберное оружие, а также 9 миллиметровый полуавтоматический пистолет. «Проклятое варьё!» — вслух проговорил он. «Надеюсь, они хотя бы умеют обращаться с ним. Но сейчас придётся стоять насмерть». Херриген захлопнул багажник и побежал к зданию скотобойни, внутри которого отряд Киза, встав в круг, напряжённо пытался уловить хоть какой-нибудь шорох. Ультрафиолетовые лампы прочерчивали темноту. Кис безуспешно пытался определить, где находится хищник. «Гарбер! Я его не вижу!» – говорил он в микрофон. «Где хищник?» Гарбер, по-прежнему не отрывавший взгляда от монитора, внезапно заметил на экране фиолетовое пятно. Оно кинулось на людей сверху, сверкая и рыча. «Вот он!» – в панике закричал Гарбер. «Слишком поздно». Один из техников обернулся, заметив за своей спиной большой серебристый силуэт, и тут же складное копье хищника вонзилось ему в грудь и вышло в области позвоночника. Парень беспомощно повис на нем, как на вертеле.